Глава первая. Своды помещения, которые иначе как пещерой назвать было нельзя, тускло освещались несколькими еле чудящими факелами. Они давали больше удушливого дыма, нежели света. Игра огня, завораживающая и одновременно пугающая, создавала причудливые переливы, складывающиеся в невообразимые фигуры. И это были игры не только огня, но еще и разума одного из присутствующих тут людей. В центре комнаты, вырубленной прямо в скале за чертой облаков, находился угольно-черный круглый постамент. Чернота камня была настолько глубокой, что, казалось, поглощала тусклый свет факелов. Блики огня боялись потревожить галактическую темноту сооружения. Постамент напоминал хоккейную шайбу, если бы ее увеличить раз этак в тридцать на каменном постаменте белой краской была начерчена замысловатая фигура отдаленно походившая на пентаграмму боковые грани камня украшала цепочка рун она причудливо изгибалась прыгая то вверх то вниз местами цепочка обрывалась местами залезала на верхнюю плоскость ветвилась и расползалась в стороны в целом весь узор вызывал ассоциации с деревом или даже побегами многолетнего винограда плотно окутывавшими поверхность камня. В местах соприкосновения рунного узора с пентаграммой находились драгоценные камни различных цветов, зафиксированные расплавленным воском. В отличие от основания, драгоценности весело сверкали, ловя своими гранями редкие от цвета огня и создавая еле видимый калейдоскоп разноцветных лучей. У постамента высились две фигуры в серых плащах. Один, уже знакомый нам мастер Эрин Шифьен, чью аристократическую осанку невозможно было скрыть за бесформенным тряпьем. Второй, с накинутым на голову капюшоном, чуть наклонившись над постаментом, водил рукой над тем, что находилось на алтаре. На лице Эрина, наблюдавшего за происходящим, играли желваки. Челюсти мужчины были сжаты настолько, что слышался скрежет зубов, настолько ему не нравилось происходящее. Но от высказываний он воздерживался, ограничиваясь недовольной гримасой. В какой-то момент незнакомец в капюшоне прервал свои пассы и обернулся к Эрину. «Мастер Шефьен, при всем моем уважении к тебе лично и твоему роду в целом, не мог бы ты перестать отвлекать меня? От скрипа твоих зубов скоро своды пещеры обрушатся. Я пытался отговорить тебя от присутствия во время данного, скажем так, мероприятия». Если из-за твоего неуемного пыла мы просто не добьемся результата, это полбеды. Но на то, чтобы в результате ошибки обрушить скалу себе на голову, я не подписывался. Не говоря уж об остатках жизни в теле Джеймса. Я до сих пор категорически против таких экспериментов, хоть и являюсь сторонником новых открытий. Так что либо выйди отсюда и скрипи на облака, либо стой тихо и не мешай, черт бы тебя побрал! К концу своей речи незнакомец почти сорвался на крик, но вовремя взял себя в руки, сделал глубокий вдох и продолжил: Прошу прощения, просто постой тихо. Эрин смог в ответ лишь кивнуть и постарался расслабить сведенные мышцы лица. Незнакомцу этого оказалось достаточно, и он вновь принялся выводить воздушные фигуры над поверхностью черного камня, на котором сломанной куклой лежал наследник рода Шефьенов. Худой! Иссохший с отсутствующим взглядом, жалкое подобие того Джеймса, которым он был совсем недавно. Отцу невольно вспомнился тот роковой день. Эрин вернулся со службы раньше обычного, выбрался из кузова, загнанного во внутренний двор своего поместья, молча кивнул слуге. Опытный механик и водитель не нуждался в распоряжениях, прекрасно зная свой фронт работ по обслуживанию техники. Эрин услышал, как распахнулись двери дома и, обернувшись на звук, увидел, как ему навстречу бежит Джеймс. Такой бодрый, пышащий здоровьем, веселый мальчуган спешил к отцу, крича во все горло. «Это случилось! Я, наконец, получил!» Ребенок запнулся. Поначалу усмехнувшийся над нелепым падением сына, Эрин забеспокоился, когда мальчик после непродолжительного полета уткнулся лицом в песок и не попытался подняться шефьян старший торопливым шагом приблизился к сыну и перевернул бесчувственное тело. Создавалось впечатление, что ребенок не просто повалился на мягкий песок внутреннего двора, а получил жесткий магический удар, отправивший его в глубокий нокаут. Подхватив ребенка на руки, Эрин отнес его в дом и положил в гостиной на диван. Позвав слугу, велел принести воды и, получив ее, выплеснул в лицо сына. Никакого эффекта не последовало. С тех пор прошло два месяца. Два страшных, наполненных ужасом переживаний и непонимания месяца. Джеймс так и не пришел в себя. С каждым днем ему становилось все хуже. Никто из приглашенных врачей, как обычных, так и с магическим даром, не давал никакого ответа. Все лишь недоуменно разводили руками. Ответ пришел неожиданно. Через месяц слух о непонятной болезни — Дошел до баронессы Витории Каэстрет, урожденный шифьен, которая приходила Серину двоюродной бабкой. Старуха примчалась в поместье. Не слушая никого, она схватила главу семейства за руку и велела отвести ее к ребенку. Хват у старушки оказался неожиданно крепким. Ничего не понимающий Эрин повиновался. Несмотря на свой статус, в данный момент он был настолько выбит из колеи, что уверенность, которая исходила от старой Витории, невольно заставила слушаться эту странную женщину. Мягко освободившись от захвата сухих пальцев, Эрин указал рукой на лестницу и повел спутницу на второй этаж. Там в детской лежал его сын, в полнейшей темноте и тишине, нарушаемой лишь слабым дыханием Джеймса. Старуха велела раздвинуть шторы, а сама нависла над кроватью. Беглый осмотр... И баронесса неожиданно падает на колени, сложив руки, будто собираясь молиться. Эрин в недоумении подскочил к Витории, чтобы помочь ей подняться, но услышав ее тихий нервный шепот, остановился. Случилось, это случилось, все-таки произошло, о небеса, это правда. О чем ты говоришь, позабыв обо всех правилах приличия и сам того не ожидая, выкрикнул мастер Шефьен. Видимо, тон, которым это было произнесено вывел баронессу из ступора, и она, обернувшись странно глянула на Эрина, подала ему руку и сказала «Я все расскажу, помоги мне подняться». Эрин, уже осознавший, что его крик далек от поведения благородного, стушевался. Помог подняться неожиданно ослабевшей женщине. Кряхтя и прихрамывая, она дошла до кресла, что стояло неподалеку, села в него и нервно теребя многочисленные одежды под взглядом хозяина дома Наконец сказала, «Это проклятие, родовое проклятие. Мой дед рассказывал о нем, а ему его бабка. Род Шифьенов, как тебе известно, ведет свою линию от двоюродного брата-основателя». Валериан Шифьен был личностью неординарной. Один из сильнейших магов своего времени, да и в целом в истории не более десятка подобных одаренных. Но у столь великих личностей есть и недостатки, хотя о них мало кто знает, а уж в официальных документах о таком вообще запрещено упоминать. Недостатком Лорда было необузданное желание поиска новых знаний, какими бы запретными они ни являлись. Множество организованных валерианом экспедиций принесли великие знания как для него лично, так и для страны в целом. Но были и такие путешествия, из которых его привозили чуть ли не по частям. И Если бы не покровительство и помощь Основателя, неизвестно, успел бы вообще Валериан жениться и нарожать детей. Из какой конкретной экспедиции он вернулся изменившимся, никто не знает, но точно известно, что это были Орочи острова. Уничтожив местное племя орков, наш предок осквернил древний храм и вывез оттуда все, что представляло хотя бы малую ценность. Правда, на обратном пути его флот попал в жуткий шторм, и большая часть кораблей пошла ко дну, в том числе и флагман, глаз основателя, на котором плыл Валериан. Его, полуживого, выловили и доставили в столицу. Он провалялся без сознания две недели, в горечечном бреду упоминая некоего хороса. После пробуждения его спросили, что видел он в своих снах, и Валериан поведал, что к нему явилось древнее божество из разграбленного накануне храма. Бог Харос в наказание за поступок Шефьена решил покарать не Валериана, а его потомков. Те, кто, как и сам Валериан, получит особенность, будут прокляты. Подобные ему не смогут больше вершить зло. Все посчитали это просто сказкой, бредом больной фантазии и успешно забыли. Но спустя пять лет первенец Валериана Ромул в неполные тринадцать лет уснул и так больше и не проснулся с недаемой неизвестной болезнью. По официальным документам подавился и задохнулся. Валериан, вспомнив свой неудачный поход на острова Орков, опять собрался в плавание, ведь у него оставались еще дочь, всего на год младше Ромула, и младший сын. Отец не желал такой же участи для Марии и Злата. Что уж он там сделал во время поездки доподлинно неизвестно, но Мария успешно получила особенность, прошла инициацию и стала впоследствии сильным магом. Злат не получил дара, зато с лихвой компенсировал это, став папашей двенадцати детей. Именно его наследником в каком-то там поколении являешься ты. Ни один из потомков Валериана в дальнейшем не страдал от проклятия, и все позабыли о несчастном Ромуле, ведь никто так и не смог сказать, от чего именно умер ребенок. Что заставило проклятие проявиться вновь, мне неизвестно, но другого объяснения нет. Эрин слушал внимательно, не перебивая, а лишь расхаживал по комнате, глядя себе под ноги. В какие-то моменты он лишь усмехался, а иногда кивал своим размышлением. Наконец Витория замолчала. Шифьен поднял взгляд и пристально посмотрел на женщину. «На что ты надеялась, рассказывая мне эту сказку?» Окончательно что-то решив для себя холодно спросил Эрин. «Ты решила поиздеваться над горем моей семьи, поведав небылицы?» Он с шумом выпустил воздух из носа, стиснув челюсти. «Из уважения к нашему роду и к вашему почтенному возрасту я позволю вам удалиться, а не спущу с лестницы и не объявлю кровными врагами дома Кайстрет. Вы знаете, где выход, госпожа Витория. Прошу, покиньте мой дом». Старуха на некоторое время задумалась, а потом произнесла. «Твой отец был жесток, слишком жесток». «Мне даже в какой-то степени жаль, что вы с сестрой прошли через такое. Но это закалило тебя и сделало тем, кем ты стал, а Феникс? Мы уже не можем его судить». Старуха поднялась, подхватила юбки и двинулась к выходу. В дверях она обернулась, но ничего не сказала, а лишь посмотрела в глаза Эрина. Этот взгляд он запомнил и сейчас, находясь в пещере, ощутил такие же чувства, что и в тот момент его обдало волной холода. Мурашки побежали по коже, сконцентрировавшись где-то между лопаток и заставив повести плечами. Тогда он не поверил этой странной женщине. Более того, ее нежданный приезд и сумбурный уход только подкрепили уверенность Терина в том, что рассказанная история не более чем страшная сказка. Кузен основателя, Валериан Шифьен, по совместительству первого из рода, действительно был фанатичным искателем нового и первооткрывателем третьей части земель, ныне принадлежащих людям. И порой из своих путешествий он возвращался весьма побитым, а два раза даже искалеченным. Все события, происходящие с высокородными, фиксируются в родовой летописи, которую ведут в церкви. И кто бы как ни относился к монахам и паладинам, дело свое они знали. Каждый отпрыск рода обязан был ознакомиться, если не со всей родословной, то хотя бы с частью Святого Писания. И никаких небылиц о Борочих островах там нет, в этом Арин был уверен. Встряхнувшись, чтобы отвлечься от воспоминаний, Шефьен вернулся к созерцанию происходящего. Колдун продолжал свою странную жестикуляцию. При каждом новом движении на полуобнаженном теле подростка проявлялись линии фиолетового цвета. Они складывались в замысловатую вязь, тянущуюся от конечностей к впалой груди, соединяясь в районе солнечного сплетения в круг с небольшими отростками. Фигура на груди напоминала темное солнце. И солнце это, будто живое, двигалось против часовой стрелки, то замирая на несколько мгновений, то вновь продолжая свой ход. Так было до того момента, пока одна из точек пентаграммы не вспыхнула оранжевым светом и тут же погасла. Колдун перестал водить руками и, указав на место вспышки, воскликнул. «Видел это? Душа найдена. Похоже, получается. Невероятно! Я сам не верил до конца в эту затею. Твой сын почти спасен!» «Ты торопишь события. Меня все равно не оставляют сомнения. Кто вселится в тело моего сына? Что за душу мы нашли?» Лицо Эрина было мрачнее тучи. Колдун подошел к Шефьену и положил руку ему на плечо. «Мы уже тысячу раз это обговаривали. Твоего сына больше нет, его душа покинула тело, ее было не спасти. Осталась только оболочка, кивок в сторону постамента. Это единственно правильное решение. Кто бы ни занял место по крови, это твой наследник. Никто не докажет обратного. А что до души?» «Родиться внука и постоялец станет не нужен. Рот не прервется, и это главное». Кривая усмешка проскользнула по лицу колдуна. «Что ты такое говоришь? Это мой сын». «Нет», — резко сказал колдун, силой стискивая плечо Эрина. «Ты ошибаешься. Это просто сосуд, который я наполню душой. Если ты настолько сердоболен, договорись, забери внука, дай денег, и отправь на все четыре стороны». «Посмотрим. Возможно, в твоих словах есть доля правды». Эрин стряхнул руку колдуна с плеча. «Еще ничего не получилось, чтобы рассуждать. Душа найдена, что дальше?» «Остается ждать». Взгляд голубых глаз колдуна выражал только удовлетворение от хорошо проделанной работы. В нем не было даже намека на переживания. Будто бы в данный момент колдун не разменивался душами людей, а выбирал на рынке свежую рыбу по цене тухлой. Чего ждать? Эрину не нужно было видеть глаз колдуна. Он знал этого человека слишком давно, чтобы быть уверенным в том, что кроме цели того не волнует больше ничего. Скоро выясним. Удивительное дело, но с момента аварии я все прекрасно помню. Сознание не отключилось от удара, а наоборот будто впитало энергию от столкновения что дало организму силы смотреть на все происходящее вокруг широко открытыми глазами. Боли я не чувствовал, впрочем, не было вообще никаких чувств, только мысли и страхи. Мозг лихорадочно пытался сообразить, насколько все плохо, опираясь только на ту информацию, которую располагал, а ее имелось крайне мало. Тело сковало мешаниной металла и пластика. Мне было не повернуться, чтобы посмотреть себя на предмет кровотечения. В обозримом пространстве находилось только разбитое окно водительской двери, открывавшее вид на суету вокруг. Свое тело я почти не видел, только левую руку от плеча до локтя. Все остальное скрыто взорвавшейся и издувшейся подушкой безопасности. Неизвестно, когда прибудет помощь, а истечь кровью можно крайне быстро. Никто из голдящих вокруг людей не рисковал вытаскивать изломанное тело. В покореженной машине я пролежал около получаса. Все кричали, суетились. Из кабины грузовика вытащили водилу. Он бы справился и сам без посторонней помощи, но от столкновения получил глубокую сечку на лбу, из которой ручьем текла кровь, заливая глаза и мешая видеть. Правда, он еще держался за грудь и непрерывно кашлял. Наверное, беднягу ударился о руль. Его усадили и хоть как-то, пока не приехала скорая, перемотали голову бинтом, предварительно промыв рану водой и наложив на лоб скрутку бинта. Эти манипуляции довольно проворно проделала светловолосая худая девушка небольшого роста в легком сером пуховике. Она одна не растерялась и принялась раздавать команды окружающим. Отправила кого за аптечкой, кого за водой. После перевязки она подошла к моей машине, посмотрела на меня и только сочувственно покачала головой. «Спасибо, блин». Жаль не могу сказать пару ласковых. Мне только такого взгляда и не хватало. Вероятно, увидев в моих глазах злость, девчонка поспешно куда-то ретировалась. Тут наконец послышались звуки сирен. Приехала бригада МЧС вместе со скорой. Врачи увели водителя фуры. Спасатели побегали вокруг и принялись резать машину, выковыривая меня будто шпротину из жестяной банки. Пара минут и вот уже надели воротник и положили на носилки. Кто-то начал задавать стандартные вопросы. Вы меня слышите? Как вас зовут? Сколько пальцев я показываю? Я искренне пытался ответить, но мог только вращать глазами. Думаю, толку от этого было мало. Когда грузили в карету скорой помощи, увидел в толпе ту девушку, что сочувственно смотрела на меня. Она, поймав мой взгляд, вдруг ни с того ни с сего улыбнулась и сказала: "Удачи, парень". Слов я не услышал понял смысл лишь по движением губ. Удачу уж точно мне пригодится. Вот ведь угораздило. Не хотелось бы повторить судьбу собственных родителей, разбившихся на машине несколько лет назад. Сознание погасло только на хирургическом столе, да и то как-то слабо, нехотя. При этом я все равно будто со стороны наблюдал за тем, как команда профессионалов кромсает мое бренное тело а потом собирает словно конструктор лего. Что-то сшивали, фиксировали, пару раз даже что-то выкинули, будто лишние детали. Но в целом результат был неплохим, я доволен. Чувства включились резко, как будто кто-то тумблером щелкнул. Попытка открыть глаза ни к чему не привела. Что-то мешало. Зато слух великолепно работал. То, что я услышал, мне категорически не понравилось. Это был плач жены. Рыдания перемежались с стандартными в таких случаях фразами, что нам теперь делать? Как же так вышло? И так далее. Также услышал проводителя грузовика и всех его предков такие выражения, которые даже меня человека почти половину своей карьеры, проведшего на стройплощадке, вогнали в краску. Хотелось успокоить супругу, сказать что-то ласковое, заверить, что ничего страшного не случилось, что я обязательно поправлюсь, но тело мне не подчинялось. Оставалось лишь мысленно посылать волны тепла моей маленькой девочке. Несколько дней я провел подобно овощу. Приходили и уходили врачи, обсуждали мои шансы на выздоровление и восстановление. Судя по этим разговорам, состояние мое было стабильным и вызывающим определенную долю оптимизма. Нужно только время. Мои ощущения несколько разнились с мнением врачей. Было больно, даже очень. Никогда я не испытывал подобного. Ноющая боль в груди и животе переходила в режущую в конечностях. Становилось легче только два раза в сутки. И каждый раз перед этим я слышал, что в палату кто-то входит. Чувствовал запах женских духов. Это приходила медсестра, чтобы в вколоть обезболивающее утром и вечером. И, признаюсь, я каждый день ждал этот аромат. Легкий цитрусовый аромат с нотками корицы. Даже если медсестра заходила не с целью укола, а по иным делам, от одного запаха становилось немного, совсем капельку, но легче. Этот запах я запомню навсегда. Было еще одно ощущение, которое не уходило ни на секунду. Жжение по всей поверхности тела. Будто верхний слой кожи сняли тупой бритвой и плеснули одеколоном. Оно было не таким уж нестерпимым, но каждый день будто усиливалось. Понемножку, совсем незаметно. Оно даже стало каким-то привычным, но постоянно напоминало о себе, чего так я не понимал. Объяснение нашлось через пару недель моего нахождения в больнице. Утром ко мне пришла Олеся. Осторожно погладила по плечу, поцеловала в замотанный бинтами лоб, прикосновение родных рук и губ выдернуло меня из дремоты. «Доброе утро, любимый!» — приятный голос заставил мысленно улыбнуться. Каждое утро она проделывала одни и те же действия. Ставила на прикроватный столик сумку и термокружку со свежесваренным кофе. Открывала жалюзи на окнах и, достав из сумки электронную книгу, брала кофе. Садилась справа от меня в кресло и принималась читать. Читать вслух. Я всегда любил читать. Каждую свободную минуту старался занять чтением. В основном это была фантастика Но с возрастом появилась тяга к классической литературе, которую я так не любил в школьной программе. Если я не мог читать книгу, то старался слушать аудиовариант. И вот теперь, находясь в безвольном теле, именно этим я и занимался. Слушал, как любимая все время, что находилась рядом, читала мне моих любимых авторов. Как же мне повезло встретить эту женщину. Около часа спустя дверь в палату открылась. Олеся коротко поздоровалась. По ответному приветствию я понял, что это лечащий врач, Ахметумарович. Умарович. Завязался разговор, из которого стало понятно, что никаких особых изменений пока что нет. Самое интересное, что сообщил врач, сегодня меня ожидает увлекательное мероприятие по смене всех повязок и бинтов. Эта ненавистная процедура заставляла каждый раз проклинать мучителей. Хоть перед этим и вкалывали обезболивающее, ощущения были еще те. Дверь снова отворилась, и я почувствовал аромат цитруса с корицей. «Олеся Николаевна, не могли бы вы выйти на время?» «Скорее приказал, чем спросил Ахметумарович. «Мы вас позовем, как только все сделаем». «Да, конечно», — повиновалась супруга и вышла из палаты. Далее последовал укол обезболивающего. Стало легче, но ненадолго. Врач на пару с медсестрой принялись ворочить меня, где-то отлепляя, А где-то сдирая присохшие повязки. Несмотря на то, что делали они это с максимально возможной осторожностью, было, скажем так, дискомфортно. Стараясь отвлечься, я вслушивался в бормотание врача, который, по результатам осмотра, решил не бинтовать больше мою многострадальную голову, ограничившейся обработкой. Медработники ушли, вернулась Олеся, и я услышал всхлипы. Картина, похоже, не самая плохая, раз это не рыдание. Супруга быстро взяла себя в руки и устроилась в кресле. Продолжилась аудиоверсия книги о несправедливо обвиненном в государственной измене помощнике капитана судна Фараон. К вечеру усилилась боль. Не та, что внутри. Загорелась с новой силой кожа. Будто провел весь день голышом на палящем солнце. Еще и жена, как назло, задремала. Не получалось отвлечься на звуки ее речи и приключений выдуманных героев. Отсутствие повязки на глазах сыграло свою роль. Наверное, это был мышечный спазм или еще что, неважно. Главное, получилось приоткрыть веки буквально на миллиметр, лишь колыхнуть ресницами. Но этого оказалось достаточно, чтобы понять, что-то не так. Сквозь заполнившие глаза слезы я увидел свою грудную клетку и немного руки, прикрытые белой простыней. Сквозь больничную белизну одеяла просачивалась черная дымка. Дым закручивался надо мной, а под простыней были видны светящиеся блеклым золотым светом узоры, покрывавшие кожу. Так вот в чем причина этого жжения. Это какая-то шутка? Кто-то решил сделать мне татуировку? Куда смотрела в таком случае Олеся? Ничего не понимаю. И что за дым? От дурацких мыслей отвлекло золотистое свечение, вдруг вспыхнувшее сильнее. Вместе с этой вспышкой пришла боль с большой буквы «Б». Все, что я испытывал раньше, показалось щекоткой. И как я мог раньше думать, что мне плохо? Вот сейчас, чувствуя, будто по мне растекается расплавленный металл, я понимаю, что такое адское пламя. Против своей воли я закричал, вернее, попытался. Со стороны это прозвучало, как мычание. Сдавленные звуки заставили встрепенуться задремавшую супругу. Жжение все дальше расползалось по телу. Очагом стала грудь чуть выше солнечного сплетения. Огонь заворочился внутри, будто клубок змей. Я снова замычал. Олеся, поняв, что именно ее разбудило, бросилась ко мне. «Милый, что с тобой?» — обеспокоенно спросила жена и, естественно, не дождавшись ответа, бросилась к двери. «Врача, скорее!» Она вернулась к кровати и взяла меня за руку. Я попытался отдернуть, испугавшись, что она обожжется. Неужели она не видит ни свечения, ни дымки? Что же такое творится? Попытка отдернуть руку не увенчалась успехом. Тело мне все еще не подвластно. Я мог лишь мычать. Олеся, не понимая, что со мной происходит, пыталась то обнять, то трясти за плечи. Это продолжалось до тех пор, пока ее не оттеснили, наконец, прибежавшие на шум медработники. Делайте уже что-нибудь. Боль достигла пика, заполнила сознание до краев. «Мне вдруг подумалось, неужели это все? Это и есть смерть?» С этой мыслью сознание начало угасать. Шум вокруг начал тонуть, меня будто потащило под воду. Яркость красок потускнела. Наступила тьма». Негромкий вскрик заставил Эрина Шефьена и его спутника вскочить с каменного пола, на котором они медитировали, сидя в позе лотоса, и подбежать к алтарю. Своды пещеры дрогнули, и если внимание Эрина было приковано к лежащему ребенку, то его товарищ заозирался, предчувствуя неладное. Очередной вскрик и новый толчок заставили колдуна дернуть магистра за рукав и скомандовать «Забирай сына, убираемся отсюда!» Шефье натогнал мысль о том, что колдуну с его низким происхождением невместно раздавать приказы аристократам. Не споря он подхватил на руки сына и, на ходу кутая его в припасенный заранее плед, устремился к выходу. Колдун начал читать заклинания, воздев руки и попятился вслед за убегающим Эрином. Тряску усиливалась. С потолка посыпалась пыль в перемешку с мелкими камушками. Очередной толчок заставил от колодца особенно большой кусок породы, который, устремившись вниз, к несчастью угодил в правое плечо колдуна, мгновенно заставив руку повиснуть плетью. Заклинание, которым тот, по-видимому, хотел успокоить разбушевавшуюся стихию, сорвалось с кольца на пальце и, не получив окончательной формы, разлетелось осколками в разные стороны. Осколки же, ударяясь о стены пещеры, вызвали новые толчки. Эта неудача дала колдуну понять, что контроль над событиями вернуть уже не получится. Недолго думая, он обернулся и припустил вслед за Ирином, морщась от боли в сломанной руке. В это время магистр как раз выбегал из пещеры, яркое солнце слепило привыкшие к скудному освещению пещеры глаза. Оказавшись снаружи, шифен на пару мгновений потерял ориентацию в пространстве, будучи ослепленным и задыхаясь от хлынувшего в легкие морозного воздуха. Быстро проморгавшись и приведя чувство в порядок, Эрин поспешил к спуску с горы, выдолбленным прямо в камне ступеням. Не успел он сделать и двух шагов к заветной цели, как услышал окрик со стороны входа в пещеру. Колдун почти добрался до выхода, но состояние его оставляло желать лучшего. Он бежал, хромая на обе ноги, придерживал правую руку и непрерывно тряс головой, пытаясь смахнуть кровь, заливавшую глаза. Камнепад прилично поработал, сорвав с головы капюшон и явив на свет лицо колдуна. Это был мужчина 35-40 лет с длинными светло-русыми волосами, собранными в тугой хвост на затылке. В ярких голубых глазах играли нотки и хитства. Даже в сложившейся ситуации они выражали превосходство над окружающими. Худощавое смазливое лицо, ярко выраженные скулы. Этот тип определенно пользовался успехом у женщин. Картину портила рваная рана на голове. Лоскут кожи мотался из стороны в сторону, нависая над долбом. Ему оставалось пробежать совсем немного, не более пяти метров. Но в этот момент особенно сильный толчок, сотряс скалу из свод пещеры, обрушился, погребая под собой тело колдуна. Этот толчок стал финальным аккордом, после чего наступила тишина, нарушаемая лишь шуршанием камней, которые раскатывались в сторону от завала. Эрин бросился к тому, что еще недавно было пещерой. Положив свою ношу на относительно свободный от камней участок, снял плащ и, опустившись на колени, на крылом сына. Добравшись до кучи камней, выставил правую руку в сторону завала, сжал ладонь в кулак. С кольца на его указательном пальце сорвался порыв ветра такой силы, что камни начали разлетаться, словно пушинки. «Держись, дружище, я сейчас», — проговорил Шефьян. «Прошло несколько минут». И как только из-под очередного отлетевшего в сторону камня показалась окровавленная рука колдуна, Эрин усилил напор воздушного потока настолько, что камни начали не только разлетаться, но и крошиться на куски. Порывы ветра, созданного шифьеном, теребили полы плаща, которым был укрыт, стонавший до этого момента подросток. Когда особенно сильный порыв сорвал накидку с Джеймса, тот внезапно замолчал. Его глаза широко распахнулись а взгляд устремился в том направлении, откуда дул ветер. Лицо мальчика искривило судорога. Это было похоже на гримасу злобы. На то были веские причины.